Глава восемнадцатая. Тернбель. среду вечером заседания в парламенте не было. В семь часов Финиас пришел к Монку первый и застал его одного в столовой. Я занимаю должность буфетчика, сказал Монк, держа в руке пару графинов и ставя их к огню. Но я кончил и теперь мы пойдем наверх принять приличным образом великих людей». «Извините, что я пришел слишком рано», — сказал Финн. «Ни одной минутой. Теперь ровно семь часов. Это я опоздал. Но не думайте, будто мне стыдно, что меня застали, разливающим мое собственное вино. Я помню лорд Пальмерстон». Говорил в каком-то комитете лет шесть тому назад, что английскому министру неприлично, чтобы дверь его передняя отворяла служанка, а не слуга. Теперь я английский министр, а у меня служанка отворяет парадную дверь, и я принужден сам смотреть за своим вином. Желал бы я знать, неприлично ли это, «Мне не хотелось бы оскорблять британскую конституцию. Может быть, если вы скоро откажетесь от места и никто не последует вашему примеру, можно будет избегнуть дурных последствий. Искренно надеюсь, потому что я люблю британскую конституцию, люблю также то уважение, которым пользуются члены министерства». А вот Тернбель, который сейчас здесь будет, ненавидит это все. Но он человек богатый, и в доме у него напудренных лакеев больше, чем было у самого лорда Пальмерстона. Он еще занимается делами. О, да! И получает 30 тысяч в год. Вот он. Как вы поживаете, Тернбель? Мы говорили о моей служанке надеюсь что она прилично отворила вам дверь конечно насколько я мог приметить сказал тернбель который лучше умел говорить речи чем шутить это очень порядочная молодая женщина могу я сказать во всем лондоне нет такой сказал монк но фин думает что мне следовало бы иметь ливрейного лакея. «Для меня это решительно все равно», — сказал Тернбель. «Я принадлежу к числу таких людей, которые никогда не думают о подобных вещах». «И я также», — сказал Монк. «Тут доложили о владельце Лофлинтера, и все пошли обедать». Тернбель... Был еще красивый и здоровый мужчина, лет шестидесяти, с длинными седыми волосами и румяным лицом, с жесткими глазами, хорошо очерченным носом и полными губами. Он был около шести футов роста, держался совершенно прямо и всегда носил черный фрак, черные панталоны и черный шелковый жилет. По крайней мере, он всегда был так одет в парламенте и на обедах. Какая разница могла быть в его костюме, когда он был дома, в Стелли Бридже? Немногие из видевших его в Лондоне имели возможность узнать. На лице его ничто не обнаруживало особенного дарования. Никто из смотревших на него не щел бы его дураком. Но в глазах его не было огня гениальности. Не было также около губ его тех линий мысли или фантазии, которые вообще находятся на лицах мужчин и женщин, сделавшихся знаменитыми. Тернбель, конечно, сделался знаменитым и не мог бы этого сделать без силы ума. Он был один из самых популярных, если не самый популярный политик в стране. Бедные люди верили ему, думая, что он самый добросовестный их друг, а люди, которые не были бедны, верили в его власть, думая, что его советы должны непременно одерживать верх. Он заставил парламент слушать себя и не раскрывал рта на публичных обедах и на платформах, иначе как с убеждением, что слова, сказанные им, прочтут тысячи, первая необходимость для хорошей речи, большое число слушателей, и этим Тернбель обеспечивал себя. А между тем, его вряд ли можно было назвать великим оратором. Он был одарен сильным голосом, твердыми, и я могу даже сказать обширными убеждениями, совершенной самонадеянностью, почти неограниченным терпением, горячим честолюбием, не слишком сильной совестливостью и очень толстой нравственной шкурой. Все, что говорили против него, не огорчало его. Никакие нападки не уязвляли его, никакие насмешки нисколько его не трогали. Он, разумеется, был совершенный радикал, так же, как и Монг но Монг был гораздо горячее в прениях, чем Тернбель. Монг вечно сомневался в себе. Разговор за обедом, хотя шел совершенно о политике, не заключал в себе ничего особенно интересного, пока служанка переменяла тарелки. Но когда она ушла и дверь заперли, тогда началась приятная борьба между двумя радикалами радикалом, присоединившимся к правительству, и радикалом, оставшимся в стороне. Кеннеди иногда произносил слово, а Финиас был так же молчалив, как и Кеннеди. Он пришел сюда послушать спор и с удовольствием слушал, как ружья такого калибра стреляли для его удовольствия. «Я нахожу...» Что мистер Мильдмей сделал большой шаг вперед, сказал Тернбель. Я это тоже нахожу, сказал Монк. Я не думал, чтобы он мог зайти так далеко. Это только показывает, как далеко можно заставить зайти человека, если применить настоящие силы. Впрочем, это все равно, кто бы ни были министры. Я всегда это уверял. — сказал Монг. После разговора, продолжавшегося в таком же роде, Кеннеди уехал первый, а Тернбель вскоре последовал за ним. Финиас встал в то же время, но остался по просьбе хозяина и посидел несколько времени, куря сигару. — Тернбель удивительный человек, — сказал Монг. — Он слишком повелителен. «Это от того, что в Нижней Палате такой человек, как Тернбель, должен говорить с диктаторской самоуверенностью. Он всегда обращается не к одному парламенту, а ко всей стране. А страна не будет ему верить, если он не будет верить сам в себя. Но он забывает, что он не всегда обращается ко всей стране. Желал бы я знать, как проводят с ним время мистрис Тернбель и маленькие Тернбели». Финиас, возвращаясь домой, решил, что мистрис Тернбель и маленькие Тернбели, вероятно, дурно проводят время.